Глава 57 Новые знакомства и старые враги. «Мне страшно, Олетта. Я так волнуюсь». Дофина вцепилась мне в плечо тонкими пальцами. Мы подбирались к герцогскому замку, застывшему на вершине холма древним исполином. Я считала большим ключ, но он ни в какое сравнение не шёл с колыбелью герцогов Моро. Недаром замок назывался «стражем». Веками он защищал окрестные земли от набегов воинственных соседей. Дорога заняла меньше времени, чем я думала. Морально готовилась к тому, что придётся день, а может и несколько, трястись в повозке, но всё оказалось куда проще. За Ринком старой роще располагался пока что единственный в графстве портал, который позволял путешествовать на небольшие расстояния. Построен он был ещё во времена деда Кокордием, но работал исправно до сих пор. Конечно, этого было мало. Предложение Нейта Аринея по расширению портальной сети подвернулось очень вовремя. Это поспособствует развитию графства Гатар и принесёт доход как нам, так и Аринея. Регулировали процесс перемещения и отправляли путешественников-служители. Мужчины в тёмно-фиолетовой форме головных уборах, напоминающих фуражки. Они же брали деньги с желающих совершить переход. Но для нас, как членов графской семьи, путешествие вышло бесплатным. Чего лукавить, я боялась проходить через каменную арку, затянутой светящейся плёнкой магии. Зажмурилась и, задержав дыхание, нырнула в неизвестность. Казалось, будто меня затянуло в воронку. Тело растворилось, остался только разум. А потом я снова оказалась на твёрдой земле и с бешено колотящимся сердцем заозиралась. По ту сторону портала путешественников также приветствовали служители. А ещё вооружённые до зубов рыцари. Случалось, что порталом в чужой дом проникали враги, поэтому каждого путника тщательно проверяли. Но к нам придираться не стали, ведь пригласила нас сама герцогиня. Высоких гостей отвозили в замок нарядные экипажи. Мы заняли один из них и покатили порованные, пороложенные на совесть дороги. Давно я здесь не была. Вздохнула Коко и обмахнулась веером. Она была одета в платье глубокого винного оттенка, которое нейролатиса лишь слегка обновила. Никто не смог бы сказать, что оно уже старое и немодное. «И ещё столько же лет нога моя здесь бы не ступала, если бы не клятое приглашение», — продолжила ворчать графиня. «Но проигнорировать его нанести оскорбление». «Не понимаю, что вы так переживаете?» Я устроилась поудобнее и выглянула в окно, чтобы полюбоваться пейзажем. Я тоже волновалась, самую капельку. Но хоть кто-то из нас троих должен сохранять невозмутимый вид. «Дофина, «Да, ты вообще красавица всем на зависть. Расслабься и наслаждайся вечером». Мы с сестрой красовались в новеньких платьях от швеи волшебницы. Только украшений под стать нарядом не нашлось. Всё ценное распродали ещё при отце и старшим братьям Олетты. Но и тут подвернулся оригинальный выход. Дело в том, что молодым незамужним девушкам считалось неприличным и неуместным обрежаться в роскошные платья и золото-бриллианты одновременно, даже если они магички. Во всём должна быть мера. И тогда я предложила украсить наши волосы живыми цветами. До фини эта идея пришлась по душе. Она зачаровала нежную белую розу и воткнула её в прическу на манер шпильки. А для меня постарался, кто бы вы думали, о любимой племянничек. Замир сплёл венок из редких карликовых лилий, которые, как говорил мальчишка, растут только в его коллекции. «Если снимешь, я обижусь». С этими словами он опустил мне на голову венок. «Пресветлая матерь!» — воскликнула сестра, увидев мой новый аксессуар для волос. «Они же крайне ядовиты!» В ответ хулиган только пожал плечами. «Ну, тетя Олета ведь не собирается их жевать. Люблю своих родственников». Провожал на приём нас почти весь ключ. Малышки Виви и Флори кружились, представляя, что тоже будут танцевать на балу. А в глазах Марики я заметила лёгкую грусть. Её не пригласили. Но я пообещала, что когда-нибудь она сама будет встречать именитых гостей в этом замке и устраивать приёмы. «Девочки», — строго позвала Коко, — «вы запомнили всё, что я вам говорила». Мы синхронно кивнули, но заботливая бабуля решила повторить. «Скандалы не ввязываться, на провокации не отвечать, сохранять достоинство. Дофина добавила. «А ещё не танцевать с одним и тем же партнёром больше двух танцев подряд, не оставаться наедине с незнакомыми мужчинами». «И со знакомыми тоже». Кокордия замахала на себя веером. «Надеюсь, вы меня не опозорите». «Обижаешь, бабушка», — сестра надула губки. «На приёме не всё будет зависеть только от вас. Вы ещё слишком молоды и неопытны. Не знаете ловушек, которые могут устроить скучающие хищники. Между родами большая конкуренция. А хороший способ обойти кого-либо — приподняться за чужой счёт». Это его опозорить, унизить, обнажить слабость соперника. Мы же прекрасная мишень для насмешек. Я не понимаю, откуда столько жестокости? Дрожащим голосом спросила дофина. Лучше бы тебе и дальше пребывать в своих розовых грезах, моя милая. коку щелкнула веером. Мир расчетливых и бездушных аристократов не для тебя. Я сжала холодную ладонь сестренки. «Ничего, всё будет хорошо». Она вздохнула и отвернулась к окну. Последние минуты я просчитывала в уме варианты развития событий. Думала, как буду вести себя. Наконец экипаж остановился, перед нами открылась дверца. Алакей подал руку, чтобы помочь выйти Коко, потом мне, а после меня до Фини. Масштабы поражали. Ключ был более уютным и тихим. Здесь же в каждом камне чувствовалась строгая сила. Я дёрнула себя, не пристала графской дочке глазеть по сторонам с разъянутым ртом. Сразу поймала на себя несколько заинтересованных взглядов от гостей, сбившихся грубками. Мы стояли у подножия лестницы, откуда-то сверху неслись звуки музыки и голоса. Возбуждённые, весёлые, взволнованные. Но Коко строго оглядела нас с дофиной и подхватила юбку. Все за мной. Я поставила ногу в туфельки на первую ступень, и вдруг нас окликнули. Судя по тому, как изменилась в лице к аккорде, встреча предстояла не самая приятная. Началось. пробормотала она себе под нос. Не вестись на провокации, не ввязываться в скандалы. Включилась шарманка у меня в голове. Я медленно обернулась, вздёргивая подбородок и мысленно готовясь отразить атаку. Хоть мужской голос и был мне незнаком, его обладателя я узнала сразу. Рост и телосложение шкафа, грубые черты лица, взгляд, полный превосходства и надменности. Зубы заскрипели, а пальцы сжались в кулаки. «Граф Сават!» — змеёй прошелестело к аккорде. «Какая приятная встреча!» «Не менее рад видеть вас и ваших очаровательных внучек» процедило, накидывая нас с дофиной оценивающим взглядом. «Вы так долго прятали от нас, Снейру Алетту, что мы даже задумались, оживали она вообще?» И тут я, как будто со стороны, услышала собственный звонкий голос. «Как видите, живей всех живых!» Я выступила вперёд, загораживая собою к аккордию. Если граф Сават напоминал раскормленного и до тошноты самоуверенного волка, то его сыновья больше походили на шоколад, тявкающих из-за спины вожака. Первый — длинный и худой, как палка, с неопрятными темными волосами до плеч и злобно сверкающими черными глазками. Второй — посветлее и пониже ростом, с выдающейся вперед нижней челюстью, похожий на ковши экскаватора, при этом он еще что-то жевал, причмокивая. Интересно, который из них мой несостоявшийся жених? Оба, как на подбор, красавчики. Заверните всех. «Наэра Олетта!» — подобострастно протянул экскаватор и чуть склонил голову. Даже ладонь груди приложил, демонстрируя глубину чувств. «Обезоружен вашей красотой». «Мерзе!» — предостерегающий бросил граф. «Даже имя парня намекает на что-то мерзенькое и подленькое». «Вы нас задерживаете», — холодно произнесла Коко. «Я всего лишь поприветствовал соседей. Это не запрещено». Как ваше здоровье? Как чувствует себя Нейт Кастадин? В прошлый раз мы не слишком хорошо расстались. О, я бы сказала, расстались отвратительно. И если бы Костик был здесь, а не уехал с деревянной горой, то случилась бы новая, не менее горячая вспышка. Не вестись на провокации, не ввязываться в скандалы. Он нарочно хочет нас разозлить и выставить в дурном свете. Вон, некоторые уже начали прислушиваться к нашей беседе. «Костодин в полном порядке, спасибо, что печетесь о его здоровье». Я выдала улыбку под названием «Да что у тебя вылезла грыжа». Я чувствовала на себе взгляды троих савадов. Они оценивали, ощупывали, представляли, что я не просто человек, а ключ к желанным ими землям гатаров. К источнику волшебной силы, которая в их роду неумолимо тает. Ключ, что они потеряли, но не утратили надежды вернуть или украсть. Старший сават сделал шаг вперёд. Они не собирались оставлять нас в покое. А на позорное бегство я была не согласна. «Почему же вы не спустились поприветствовать нас в прошлый раз, Нейра-Летта? Услышав, что вы вернулись из монастыря, мы с сыновьями полетели быстрее ветра, чтобы поприветствовать наречённую Мерзе. Так и думала, что Нейт-экскаватор — мой бывший жених. Просто мечта. Что тут ещё сказать?» Идеальная генетика. Невежливо было обходиться с гостями подобным образом. От девушки, которую воспитывали монахинь, от потомственной магички я ожидал большего. Граф решил воззвать к моей совести и подчеркнуть, что знает о моей магии. Мой наряд не остался незамеченным. Козёл винторогий. Пусть расскажет гостям развесившемуша, как он ударил Кастадина своей булавой. Кокордия возмущённо ахнула, но я не дала ей вставить и слова. «Мой батюшка разорвал помолвку, и вам это прекрасно известно. Я ничем вам не обязана. Если не прекратите преследовать беззащитных женщин, я буду жаловаться герцогине». На мой голос обернулась компания мужчин и стайка молоденьких девушек лет 17 В глазах свидетелей разговора читалось неодобрение. Савадзе играл желваками и произнёс так, чтобы слышали только мы. «Надеюсь, вы остынете через пару часов. И тогда у нас состоится более конструктивный разговор». Граф шагнул ещё ближе ко мне и добавил уже совсем тихо. «Мне есть, что вам предложить». И, отвернувшись, принялся подниматься по лестнице. Мерзе подарил мне сальную ухмылку. Демонстративно мазнул взглядом по фигуре и последовал за папочкой. «Хорошо начался вечер, ничего не скажешь». «А лето?» — тихо, но строго позвала к аккорде. «Иногда молчание — лучшая защита». Гатары слишком долго молчали. Молчание — это слабость. Знак, что слабого и тихого можно пинать, как только вздумается. «Горячая голова», — вздохнула графиня. «Будь изящнее даже в оскорблениях!» Мы переглянулись, и в глазах графини мелькнули лукавые искры. Она не сердится, что я влезла. «У меня до сих пор ноги дрожат», — пожаловалась дофина. «Ты держалась молодцом, Алетто. Как хорошо, что этот ужасный человек ушёл». «А мир за ZXL... Иксель?» «Ну, просто фу!» — прошептала сестра. «Ладно, выдыхаем», — скомандовала Коко. Нас и так задержали. Мы должны предстать пред светлой очи герцогини и поприветствовать её, как того требует этикет. Пока мы поднимались по высокой лестнице, я укратко разглядывала тех, кто стоял наверху и шёл рядом с нами. Сейчас у женщин в моде обилие кружева, глубокое декольте, пышные юбки и рукава. На головах парики или высоченные прически. Показалось, что присутствует и несколько магичек, Их наряды выделялись на общем фоне, как и наши. Одна женщина лет тридцати, очень красивая, согнена алыми волосами в кричащем рубиновом платье. На подоле его плясали языки пламени. Ярко, красиво, сразу привлекает к себе внимание. Другая гостья — строгая дама с острым носом, в тёмно-зелёном платье без всяких финтифлюшек. Главной деталью её гардероба была шляпка, представляющая собой птичье гнездо. И да, из него выглядывали и голодно пищали пять птенцов. Я даже проморгалась, чтобы убедиться, что мне не почудилось. Дофина прокомментировала. Это маг Земли. Кажется, её зовут Баронесса Шерри. Когда лестница закончилась, мы оказались в просторном холле, озарённом сотнями... Нет, тысячами маг-светильников. Этот свет окутывал пространство, и моё платье, повинуясь игре света и тени, приобрело более глубокий тёмный оттенок. С каждым шагом ткань переливалась, как водная гладь при свете луны. Я немного отстала от дофина и коко, и тут послышался голосок из-за спины. «Здорово, вы ответили графу Саваду. Меня нагнала компания из трёх девушек, которых я уже видела у подножия лестницы. Похожие друг на друга в светло-розовых платьицах, с милыми каштановыми кудряшками они напоминали кукол с витрины. Их семейство слишком многое себе позволяет. Да, Мерзе вообще отвратителен. Мы невольно стали свидетелями вашего разговора, Нейра. Простите, мы не представлены. Я сдержанно улыбнулась. Меня зовут Олетта Гатар. Как я могу обращаться к вам? Отвечала самая бойкая на вид. Гатар, а мы — сёстры Эсса. Агна, Лейра и Тивина. Честно, я не поняла, кто есть кто. Они были на одно лицо с слоны ксерокопии, но открытость сестричек подкупала. Очень рада знакомству. «Взаимно. Олета, мы тебя раньше не видели, но надеюсь, что мы подружимся», — отвечала Леер или Тевина. «Интересно, с чего такое внимание? Неужели им так понравилось, что я не спасовала перед Савадом? И что за рот, Эсса? Вроде бы что-то знакомое. Никак не могу вспомнить». «Олета!» — позвала коко и я спохватилась. «Девочки, простите, но мне пора. Бабушка волнуется». С этими словами я пошла догонять своих. Если не считать графа Савада, никто не плюётся при виде нас. Наоборот, у меня появились новые знакомые. Дай бог, так пойдёт и дальше.